Глава двадцать вторая. Обман. Я как раз докуривал сигарету, когда увидел стремительный контур обмылка из Москвы. Он медленно приближался. Красно-белый звездолет из иного измерения. Вот он, скорый поезд. Всего-то четыре часа, и ты уже в другой столице на твой выбор. Очень удобно. «Сам я на нем ездил лишь пару раз, но прекрасно помнил, что в целом мне понравилось. Комфортные сидения, по телевизорам крутят старые советские фильмы, а в комплекте все для пассажира, даже выдают наушники. Нешманский Китай, конечно, но хоть что-то». «Блин, какой у Изольды вагон? Я даже не спросил у нее». Она позвонила утром и сказала, что собирается и едет на вокзал, а потом, что садится в поезд. «Вот я клоун». Давно никого не встречал на вокзалах. Ладно, за дама, видно, ее не пропустишь. Сейчас, конечно, молодежь сплошь и рядом красит волосы, но Изо выбирает более вырвиглазные цвета. Ее синие волосы ярче, чем носят всякие винишки, и даже гердо тонирует кончики в более светлые тона. Поэтому я отошел чуть в сторону, сделал пару затяжек, выбросил окурок в урну, да достал следующую сигарету. Мой взгляд скользил по людям в попытке разглядеть Изольду. Хотя зачем это я? «Рагни, поделись-ка со мной своим зрением», – попросил я, и волк тут же сместил мою точку сборки. Люди вокруг мгновенно превратились в тусклые эллипсы, из которых торчали нити рук и ног. Их земной скарп исчез вовсе. Мир вокруг потемнел и запестрил тонкими росчерками зеленых линий. Да, так найти Изольду будет проще. Она светится ярче, чем девяносто девять процентов обывателей. И тут резкая вспышка чуть ли не ослепила меня. Я аж глаза прикрыл, но это не помогло. В толпе был кто-то настолько яркий, что буквально лишил меня зрения. «Кто это?» – спросил я Урагния. «Без понятия. Могу только сказать, что он исчез», — ответил Волк. открывая глаза, не бойся». «Как это исчез?» «Я оглянулся по сторонам. Может быть, мне показалось?» «Нет, в толпе явно был какой-то крутой чувак, но он либо телепортировался, либо спрятал свою светимость», — пояснил Рагния. «Первое исключено», — категорически отрезал я. «В этом мире телепортов нет». — А что, если это был не человек, а кто-то, вышедший из тела, например, или гость другого плана? — предположил Рагния. — Вот это уже совсем другое дело. Все никак не могу привыкнуть, что такие создания могут быть в нашем мире, и встретить их можно где угодно. О, а вон и наша сталкерша идет. — Твоя постапокалиптическая жена! — рассмеялся Волк. Ты же так и не рассказал Ехе о том, какой ее ждет сюрприз, если Лимт налетит на землю? Нет, конечно, эти девушки так друг друга терпеть не могут. А если Женя узнает, что я уже подписался таким образом, то точно устроит драку. Изольда была, как всегда, в своем репертуаре. На ногах тяжелые берцы со стальными носами и серые камуфляжные штаны. Пояс из пулеметных патронов. Как ее вообще пропустили на вокзале? темно-красная майка Affliction с черепом индейца. На шее болтаются многочисленные висюльки амулета На спине – здоровенный кожаный рюкзак в виде черепа. На руках – черные краги с металлическими бляшками. «Какие люди!» – воскликнул я и выбросил сигарету. Изольда подбежала ко мне, и мы крепко обнялись. «Ты уехал так внезапно?» – сказала она. «Даже толком не объяснил, что, зачем, да почему». «Мы строим здесь новый ковен». «Так, значит, твоя зеленая выдра тоже здесь?» «Нет, она осталась в Москве. Пойдем, я отвезу тебя в нашу резиденцию». «У вас особняк?» – удивилась Иза. «Нет, конечно. Просто большая квартира рядом с обводным каналом. Там есть свободная комната. Ты, кстати, надолго?» «Не знаю, на парочку дней останусь точно. Потом у меня срочный вылет в Воронеж. Один очень важный клиент хочет забить спину целиком». «Это, наверное, немало стоит, да?» – поинтересовался я по пути к машине. «Ну, мы договорились на двести тысяч. Не особо-то и много. Есть татуировщики, которые берут еще больше». «Я бы не потянул», – усмехнулся я. «Поэтому я бью тебе бесплатно. Мне самое интересно что получится с этими татухами». «У тебя уже есть эскизы?» «Да, конечно. Целый ворох бумажек и набросков. Ты даже не представляешь, насколько крутым может получиться результат. И ты тоже». «Что верно, то верно». Изольда улыбнулась. «В любом случае, я создам цельный слой слитых татуировок, и мне очень интересно, как они все будут работать. Кстати, есть вероятность, что во время нанесения, а мы ведь будем бить в несколько этапов, какие-то из них перестанут работать». «Офигенные новости!» – воскликнул я. «Я и так приехал сюда почти голым, без любимых крутых игрушек, а теперь меня еще и с новической магией лишат». «Не злись ты так, Сережа». Девушка рассмеялась и хлопнула меня по плечу. «Не забывай, что в целом вся эта магия – обычные костыли. Ты же мне сам говорил это и не раз». «Да я не злюсь. Ты обедать хочешь?» «Хочу. Отведешь меня в Макдак?» «Брось. Давай заедем в харчевню получше, а потом я отвезу тебя к нам домой. И мы начнем забивать тебя с ног до головы». «Нет, потом я поеду по своим делам и вернусь через пару часиков, и уж только тогда я буду целиком в твоем расположении», – весело подмигнул я. «Думаю, что ты найдешь чем заняться. У нас весело». «Познакомлюсь с вашими ведьмами, буду пить чай с Растаманом Олегом да рисовать эскизы, так что за меня не переживай». Я завез из Ольду в чешский ресторанчик, где сразу же заказал кружку пива, гренки, колбаски и тушеную картошку. Девушка выбрала примерно то же самое, только вместо картошки взяла какой-то салат. «Как у вас происходит выживание?» – спросил я, отхлебывая темного чешского. «Все по расписанию, Сергей. Собственно, мало что меняется. Единственная проблема – теперь нас мало кто нанимает». «Артефакторы не хотят иметь с нами дело серых разгромили, агенты крутят с ведьмами, а мы остались не при делах». «Хм, значит, нужны деньги?» «Не то, что срочно и не то, чтобы большие, но нужны», — кивнула девушка. «Есть у меня одна идейка. Помнишь, вы в Ордении пользовались тайной тропой?» «Да, конечно, она еще осталась. Мы крышуем мирцев которые хотят поторчать в этой игрушке, но с ней их мало прибыли, а та, что есть в наш мир, непроносима. Опять же, артефакторам все это барахло уже не продашь». «У создателя Ордыни очень много денег», — подмигнул я. «Еще у него очень большие проблемы с безопасностью его проекта. Он нанимал Аннику, а та вас. Но в итоге мы все знаем, к чему это привело. Почему бы вам не договориться с Костей лично и не устроиться к нему на работу?» «Работу?» Изольда округлила глаза. «Ну, пока не начался апокалипсис и лимб не упал нам на головы», усмехнулся я. «Правда, есть одна загвоздочка». «Какая?» Костя сейчас опять куда-то пропал. Его не могут найти ни в реале, ни в игре, но я думаю, что вы справитесь с этой задачей. Заодно и поможете ему вернуться в строй. Согласитесь, это будет интересно и прибыльно. Запросто срубите несколько лямчиков. Этого хватит, чтобы вырубить бункер поглубже, ну или взять пару вагонов сгущенки и тушенки. «Опять ты за свои старые подколки. Сам же прибежишь к нам, когда все начнется». «Можно я пока не буду об этом думать?» – спросил я. «И гарем свой притащишь в полном составе?» – усмехнулась Изольда. «Само собой. У вас же он у каждого мужика по одной бабе. У меня сразу куча будет. Статус обязывает, как бы. Я же не простой чувак с улицы теперь, а ведьмак московского ковина». «Кажется, кому-то давно вы не чесали, да? Хочешь, чтобы тебя похвалили, польстили? Или ты так прикалываешься?» «Последнее, конечно. А тебе есть чем меня подколоть. Просто пойми, я многим обязан ведьмам». «А как же весь этот путь мага-одиночки? Настоящий маг всегда один, он безупречен и стоит выше морали социума». Изольда сделала серьезную мину. «Херня это все. У Кастанеды тоже вон гарем был, и ничего. Нормально он себя в социуме чувствовал. Просто в моей ситуации все не так просто. И дело тут не в ведьмах, а еще и в агентуре. Сильно засветился? Понимаю. Вот-вот. Поэтому у меня сейчас выбор небольшой. Ни о каком индивидуальном плавании не может быть и речи. Убьют и сушат». Я слышал, что у того же отдела М есть какие-то суперы, которые круче меня в несколько раз. «Бессмертные», – пробормотала Изольда, – «имморталы». «Кто, прости?» – не понял я. «Ты, видимо, знаешь немного больше меня, да?» Роман рассказывал о них. Он сталкивался с ними еще в юности, когда его пытались вербовать. «Бессмертные – это маги, которым уже больше сотни лет. Говорят, что их сознание постоянно перемещается по телам молодых людей, и нет никого сильнее их». «Роман должен был стать таким сосудом?» – догадался я. «Не знаю, может быть, но он сбежал, и его долго не могли найти, а когда нашли, то оказалось, что он уже не подходит по каким-то там параметрам». «Повзрослел, сознание сформировалось и закалилось», – предположил я. Да уж, интересная история ты знаешь. Мы еще немного мило поболтали. Изольда показала мне наброски татуировок, но я нифига не понял. Рисунки, какие-то узоры. Девушка жарко объясняла, что вот это будет на плече, а это на руке. Предполагалось забить целые рукава какой-то мозаикой вроде чешуек брони или кусочков пазла, ленточками с письменами на иномирских языках. Я вообще не представлял, как все это будет выглядеть в целом, но доверял Изольде. Ее авторитет в этом деле был непоколебим. Она знает, что делает. Поэтому я просто расслаблюсь и буду слушать музыку под визги тату-машинки. Может быть, даже усну. Затем я отвез Изольду домой и познакомил со всеми будущими ведьмами. Честно, они ее сначала даже немного испугались, хотя Оксана сразу признала в ней родственную душу. Ну да, не формалки что с них взять? Небось, музыку одинаковую слушают. Кто такие темные сталкеры, наши ведьмочки не знали, поэтому мне пришлось провести небольшой ликбез, а затем более подробно рассказать про наши с Изольдой приключения». Все слушали, развесив уши. «Конечно, я опустил пару моментов. Например, тот, когда убил хмыря броском ножа. Не люблю я вспоминать то убийство, и уж тем более не хотелось этим кичиться. Это только идиот может начать кричать на всю квартиру, как он голыми руками убил десяток человек». В общем, после моего рассказа все прониклись уважением к Изольде, а узнав, что она еще и глава целой сновидческой группировки и вообще заобожали. Олег отвел сталкершу на кухню и попросил показать рисунки моих новых татуировок. Я же вооружился пистолетом, проверил магазин, оставил все артефакты дома и отправился в гости к Зинаиде. Я решил устроить ей сюрприз, поэтому даже не стал звонить. Предупредил Олега, что скоро вернусь. Бояться охламонов игрока не стоило. У меня пока есть время. Вряд ли он будет нарушать правила собственной игры. Иначе в чем тогда смысл? До жилища пожилой ведьмы я добрался без каких-либо приключений. Припарковался чуть поодаль и вошел во двор. Ага, ее ровер на месте. Скорее всего, она и сама дома. Попасть внутрь парадной мне помог молодой паренек с зелеными волосами, выгуливающий какую-то мелкую собачонку, похожую на крысарика. «Вы электрик?» – спросил он задумчиво. «Конечно». Широко улыбнулся я и почувствовал отчетливый запах канабиса Его ни с чем не спутаешь. Паренек явно уже на расслабоне, вот и мерещится ему всякое. «У моей бабушки телевизор сгорел», – брякнул парень. «Почините?» «Само собой, но чуть позже», – ответил я и вошел в парадную. Быстренько поднялся на нужный этаж и застыл перед дверью Зинаиды. Хм, «Нужен, наверное, какой-то план, но да черт с ним, будем импровизировать. Можно, конечно, Рагни на разведку пустить, но зачем он там?» Я трижды нажал кнопку звонка и принялся ждать. Я почти сразу услышал, как хлопнула дверь где-то в коридоре. Потом мягкие шаги в тапочках с характерным мягким пришлёпыванием. Ключ повернулся во второй входной двери. «Кто там?» – раздражённо спросила Зинаида. «Открывай, сова, медведь пришёл», – буркнул я не своим голосом. вопрос жизни и смерти. Есть информация от игрока». «Видно, меня точно не узнала, а в глазок поглядеть не догадалась. Дверь открылась, и я тут же возник на пороге». «Ах ты ж!» – воскликнула Зинаида, и резко попыталась закрыться, но я быстро вставил ботинок между косяком и дверью. «Я пришел серьезно поговорить», – сказал я. «Я, я сейчас полицию вызову, у меня пистолет есть». «И что?» – лукаво подмигнул я. «С нашими законами вас посадят за самооборону лет на десять. Успокойтесь и дайте мне войти. Я не убивать вас пришел». «Черт с тобой!» рявкнула женщина и отошла в сторону. Я спокойно зашел, закрыл за собой дверь и разулся, снял плащ и повесил его на вешалку. Прошел за ведьмой в ее кабинет и сел на удобный стул. «Говори, зачем пришел, а потом проваливай». процедила сквозь зубы Зинаида. «Ну, зачем так грубо?» спросил я. «Мы с вами пока еще на одной стороне баррикад, даже несмотря на то, что вы меня предали и сдали игроку. Да, я в курсе этой истории. Юлить бессмысленно. Он сам мне это сказал». «И что?» Женщина нагло посмотрела на меня. «Непробиваемая тетка. Но она такой должна быть. Бывшая королева как-никак. К ехе тоже так не подкатишь. Сразу отошьет. У вас большие проблемы, и они не связаны со мной или тем, чем я занимаюсь», – спокойно сказал я, и Зинаида молча отвела взгляд. «Ей стало интересно, я это чувствую, хотя она всячески делает вид, что ей наплевать. Да, королева-мастерица скрывать свои чувства, но сам на такой фокус не прокатит. «Начну с того, что я попал в игру. Да, теперь я тоже фигура на доске игрока», — продолжил я. «А вы, наверное, уже знаете, что всем нам дают разные задания. Так вот, мое первое задание – это убить вас. Как он такое, бывшая королева?» Зинаида мгновенно вспыхнула. Ее лицо побагровело, но лишь на несколько секунд. Затем она взяла себя в руки и побелела. Потрясающая выдержка. «Вы думали, что вы с ним друзья, не так ли? А вон оно как обернулось. У игрока не бывает друзей». Тут я уже импровизировал и блефовал, потому что не мог точно знать об их отношениях. Тут надо быть поаккуратнее. «Вряд ли это может быть правдой», – наконец сказала ведьма после длительного обдумывания. «Мы с ним сотрудничаем недавно, и ему нет никакого смысла избавляться от меня. У тебя есть какие-то доказательства? Если нет, то просто уйди». «Вот это уже серьезная постановка вопроса». «Какие у меня доказательства? Планшет, который превратился в кирпич был оставлен дома. Надо было на телефон снимать его обращение. Вот я идиот не догадался». «Да уж, красавчик, ничего не скажешь и не попишешь. Остается только одно». «Хм...» «Игрок попросил меня в доказательство выполненного задания принести ему ваши соски». — сказал я, испытывая некоторую неловкость. Рагни только закаркал от смеха внутри меня. «Вот как!» — Зинаида удивленно подняла брови. «Да, говорит, они у вас какие-то необычные», — усмехнулся я. «Да уж, ведьма тяжело вздохнула. Что же, придется поверить тебе, это серьезное доказательство». «Ура! Вот так свезло! Я прямо экстрасенс!» «Только вот одна незадача, Сергей!» Грустно улыбнулась Зинаида. «Даже убив меня, ты бы не выполнил свое задание!» «Это еще почему?» – удивился я и завороженно стал наблюдать, как женщина снимает через голову домашнюю блузку и расстегивает спереди застежку лифчика. Ажурное черное белье аккуратно легло на стол, и я удостоился честью лицезреть два старых белых шрама на почти плоской груди и полное отсутствие сосков. Вот же ж... «Онкология? Мастоктомия?» – догадался я. «Вот именно. Уже как лет тридцать, Сергей. Игрок узнал об этом, скорее всего, через свои связи в больницах и поднял мою историю». ты бы не додумался я тщательно скрывала этот факт здесь носила специальный липчик со вставками но в мире грез я могу создавать себе какую угодно грудь но я поверила тебе потому что узнаю руку игрока у него всегда так он дает задание с переподвывертом чтобы выполнить его ты должен сильно постараться и то вряд ли получится то есть я заведомо проиграю «Да, и в этом смысл его игры. Переиграть вас всех, унизить, возвыситься за счет ваших поражений. Поэтому я бы не назвала это действие игрой». Зинаида посмотрела мне в глаза. «Это банальный обман». «Но хитрый и прекрасно замаскированный», — заметил я. «Да, хорошо, Сергей, у тебя остались еще какие-то вопросы ко мне». «Что вы знаете об игроке? Как достать его в любом из миров?» «Никак. Я никогда не видела его лично. Знаю, что он тщательно охраняет свои сны и не пользуется техниками для осознания. Мне нужно хотя бы его фото, неважно, какого он там будет возраста», — выпалил я. «Вы, Сергей, я думаю, что он вообще живет не в России. Ну, либо прячется в каком-нибудь коттедже в глубине лесов». Ты хочешь его убить? «Да», — ответил я. «Я думаю, что он достал уже многих своими угрозами. Плюс покушался и на мою жизнь. И я думаю, это еще повторится. Он как бешеная собака. Таких нужно отстреливать заранее. и Ему будет спокойнее в море забвения. И нам». «Тем не менее, я точно не могу ничего рассказать о нем. Он всегда действует через посредников». «Красная шапочка?» «О, ты уже и с ним познакомился!» Понимающе кивнула Зинаида, не торопящаяся надевать лифчик обратно. «Да, это его главная шестерка, повар и художник». «Вот даже как!» — воскликнул я. «И вы знаете, где его найти?» «Да, флекс-галерея. Он часто там бывает и вывешивает свои работы, но ты должен остерегаться его ножа». «Этот той зубочистки а шеф-мастер для суши?» «Да, этот нож обладает очень сильными вибрациями и способен наносить незаживающие астральные раны». «О, ну ну чё? С видом знатока протянул я. «Хорошая штука. Мне бы такой пригодился. Ладно, спасибо за подсказку». «Что-нибудь ещё?» – строго спросила Зинаида. «Да, что-нибудь ещё». Передразнил я ее и достал из кармана штанов алый осколок. Я эффектно подбросил его в воздух и поймал двумя пальцами, а затем положил на стол. Королева аж в лице изменилась. «Думаю, вы прекрасно знаете, что это», — улыбнулся я. «Но я не буду спрашивать об этом. Мне нужны другие осколки. И что-то подсказывает мне, что у вас есть один из них». «Очередной блеф, зато какой эффективный и ведьма аж сжалась!» «Откуда ты узнал?» – тихо спросила она. «Я нашел стража этого осколка и победил его. Он вывел меня на вас. Очередной блеф, зато какой!» «Не может быть!» – Зинаида забарабанила пальцами по столу. «Он сказал тебе, как была разрушена корона?» «Да, это сделал Сантьяго». ответил я и почувствовал, как ведьме стало легче. «Хм, что-то тут не так». «Да, так и было», — сказала она. «Ты прав». Женщина открыла стол и вынула небольшую деревянную коробочку. Ловко открыла ее и достала алую тонкую полоску металла. Ну, как я и думал, еще один осколок. «Ты хочешь собрать их все?» Спросила Зинаида, нехотя протягивая мне полоску стали. «Само собой», — ответил я и взял кусочек артефакта. «Сколько их еще осталось?» «Три», — ответила Зинаида. «Но я бы хотела предупредить тебя вреде этого артефакта». «Ух ты! Ну давайте! Чем же он так опасен, раз уже выносили его долгие годы?» Он наделяет своего владельца великой мудростью, но забирает годы его жизни. Медленно, но верно. И наша магия тут не поможет. Это дар и проклятие, заложенное в артефакт при его создании. Ибо нельзя быть мудрее, чем тебе положено. Глубоко сказано, хмыкнул я. Где остальные части? Это знает только Сантьяго. Я иссушил его, а Алена убила в реале. Возмутился я. «Ты уверен?» Взгляд Зинаида остекленел, и я почувствовал резкий холодок. Он появился в пояснице и моментально поднялся по всему позвоночнику. «А вы думаете, что он жив?» «Догадываюсь. Слишком уж много совпадений, Сергей. Возможно, что именно он поможет тебе в борьбе с игроком». «Я замолчал. Этого просто не может быть. Сантьяго мертв. Я его иссушил. Алена истерила и кричала, что убила его. Цибик подтвердил его смерть. Он просто не мог бы выжить. Море забвения поглотило бы его. Он был слаб, истощен. Что там от него осталось? Даже тело в кому провалилось. Все. Финита ля комедия. Какие воскрешения?» «Да ну нахер. Не может такого быть. Сантьяго мертв. Это факт. «Я не готов поверить в иное». «Не верю», – тихо сказал я. Саня точно копыта отбросил. «Хотя если я его встречу, то упакую еще разок. На этот раз точно навсегда». «Не кипятись раньше времени», – посоветовала ведьма. «Жизнь колобок-балабок. Сегодня вы враги, завтра друзья». «Мы живем в постоянно текучем мире, где стороны меняются чуть ли не каждый час. Да и нет в нем ничего полярного, черного и белого. Дуализм выгоден только политикам и служит простакам. На самом же деле все серое. Ты уже большой и должен сам это понимать». «Вы знаете, где искать Сантьягу?» Прямо спросил я. «Инженерный замок. Ищи подсказки там». ответила Зинаида и принялась надевать лифчик. «А ты должен быть осторожен, он надежно охраняется рыцарями, да и Павлик в последнее время очень недоволен вторжениями гостей извне, так что могут и сушить». «А почему не лимб?» «А почему не лимб Питера?» передразнила меня в ответку Зинаида и улыбнулась. «Сантьяго был сильно связан с этим городом, так что ничего удивительного в том, что вы не нашли его в море Забвения. Здесь нет, хотя вы и не искали, не так ли?» «Спасибо за наводку», — сказал я и сунул вторую часть артефакта в карман. Начало положено». Зинаида хоть и та еще стерва, но все-таки помогла мне. Теперь у меня есть конкретные ориентиры. Жаль, что она ничего не знает об игроке, но я нанесу визит красной шапке и постараюсь его разговорить. Хотя это может оказаться той еще задачкой. Вполне возможно, что его придется пытать, а этого мне бы все-таки не хотелось. От ведьмы я вышел в приподнятом настроении. По пути домой заехал за пиццей. Купил сразу несколько коробок и взял пять литров сока. За рулем я много курил и думал о том, как же мне поступить с игроком. Выходит, что он меня обманул. Его задача невыполнима в принципе. Да и вся игра сплошная лажа. Что ж, теперь придется поломать голову над тем, кого из моих знакомых он собирается убить. Да из Ольды он не успеет добраться. Она уедет уже послезавтра. Кто-то из моих ведьм? Это вряд ли. Олег? Как вариант. Надо посоветовать Акхоре сидеть дома и никому не открывать. Кто еще-то? В Питере у меня больше никого и нет толком. Ну, из тех, кто помогал бы мне. В Москве, да, народу побольше. Но разве игрок поедет туда? Хм, может быть, я кого-то упускаю? Дома меня ждали с распростертыми объятиями, и Изольда после короткого перекуса тут же взялась обустраивать свое рабочее место. В ее огромном рюкзаке нашлось место даже для рулона пищевой пленки. Всю процедуру решили проводить на столе, который притащили из кухни и разложили. Изольда тщательно вытерла его от мыла и перетянула пленкой. Я разделся по пояс и лег на живот». Работа началась. Машинка жужжала, а я чувствовал запах благовоний и тех самых магических красок, которые девушки привозят аж из Тибета. Рядом сидел Олег и скептически рассматривал наброски из Ольды. «Ребята уже успели все обсудить, и Акхори считал, что такая символика может мне не только помочь, но и навредить». «Набивать на свое тело и на мирские письмена – это как выбрать набор японских иероглифов, а потом окажется, что это рецепт рамина». Жгучая боль нежно проникала сквозь кожу. Мягкая влажная салфетка время от времени снимала подтеки краски, а я понял, что начинаю дремать. Да, процесс татуировки клонит меня в сон, но тем и лучше. Я просто закрою глаза и усну под этот болезненный АСМР. Единственный вопрос, который продолжал меня мучить – почему Зинаида решилась помочь мне? Вряд ли из дружеских побуждений. Ох, вряд ли.